Еей изумлённо покачал головой, не потому, что меня удивили её откровения касательно планируемого убийства дяди. Просто я только сейчас заметил, что уже иду вслед за этой говорливой леди, удаляясь от тропы, с которой так боялся сворачивать. А ты потом покажешь мне, как вернуться на эту дорогу? нерешительно спросил я. Даю слово, легко согласилась Эльвианта. И тут же снова затараторила. Думаешь, это пустяки дать слово? Считается, что слово любого из дюэльвайнмактов дорого стоит. И вообще, у нас в Эль-Ройнмакте очень серьезно относятся к вопросам чести. Вот альганцы способны нарушить любую клятву. Меня, правда, они никогда не обманывали, но мне просто повезло. Альганец может обмануть даже Ванда, так все говорят. А ты умеешь обманывать Ронхол? Думаю, что умею, честно признался я. Не велика наука. Только меня не обманывай, пожалуйста, доверчиво попросила она. Мне не хочется всё время гадать правду ты сказал или нет. Было бы здорово, если бы я могла просто получать удовольствие от беседы. Ладно, улыбнулся я. Её просьба показалась мне трогательной и наивной, и я неожиданно заявил самым что ни на есть торжественным тоном: "Обещаю говорить тебе только правду". Вот уж сам от себя не ожидал такого скаутского пафоса. Всё договорились, обрадовала Сильвианта. А теперь рассказывай, Ронхул, откуда ты взялся? Хороший вопрос, вздохнул я. Я именно взялся, лучше и не скажешь. Ты знаешь, та он крахта. Учеглазова Альганского Рандана, что ли? Она наморщила лоб. Знаю, конечно. Кто же его не знает? Единственный трезвенник среди этих непутёвых альганцев. Трезвенник? возмущённо взвыл я. Ничего себе. Да он не просыхает этот трезвенник, от кувшина не отрывается. Да? с сомнением протянула Альвианта. Ну, может быть. Всё меняется, конечно. А в своё время Таункрафт получил должность великого рандана в шестой раз подряд только потому, что был единственным альганцем, твёрдо стоявшим на ногах после приёма у молодого ванда. По крайней мере, так все говорят. А что ещё о нём говорят? С улыбкой спросил я. Мне действительно стало интересно. Обожаю собирать сплетни про знакомых. Много всего, как обо всех важных людях, но мне кажется, он не очень хороший человек. Вообще-то он очень могущественный, это точно. Говорят, именно Таункрафт привёл сюда всех остальных альганцев из таких далёких мест, что сказать страшно. И ещё говорят, у него жена из Улов. Она неожиданно звонко расхохоталась. Я её никогда не видела, но должно быть, они забавная пара. Хотел бы я посмотреть, что творится у них в спальне, и есть ли у неё хвост. Она внезапно о Секласи смущённо спросила: А что, он твой друг? Нет, усмехнулся я, скорее уж наоборот. Я рада за тебя, совершенно серьёзно сообщила Альвианта. А теперь расскажи мне свою историю. Я пока не понимаю, почему ты вспомнил Таункрафта. Ладно, слушай, вздохнул я. И я рассказал ей свою историю, не слишком подробно, так, в общих чертах, и не слишком правдиво. какие бы там обещания я не давал, но мне показалось, что лучше придерживаться слегка подкорректированной версии. Дескать, я демон, которого призвал Таункрафт, а он дурак что-то напутал в заклинаниях, поэтому теперь я не могу вернуться домой без посторонней помощи. Мне ужасно не хотелось признаваться, что я самый обыкновенный человек, случайно попавший сюда из какого-то другого мира, беспомощный и бестолковый. Иногда говорить правду всё равно, что бегать голышом среди малознакомых прилично одетых людей, а я никогда не был экзибиционистом. Альвианта скушала эту сказку не поперхнувшись. Она охотно верила каждому моему слову. Не думаю, что она была так уж наивна, просто мой рассказ идеально вписывался в её картину мира. Очевидно, колдуна, вызывающего демонов, здесь можно было встретить чуть ли не в любом соседском замке. Да и сами демоны время от времени охотно вступали в контакт с местным населением. Почему бы и нет? «Так ты Макгот? Йох, Унлах!» — восхищенно резюмировала она, когда я умолк. И с удовольствием повторила. «Ронхол Макгот. Хорошо звучит». Она произносила слово «демон» так, словно оно было моей фамилией, а не названием вида, если можно так выразиться. Точно так же называл меня Таункрафт в те времена, когда у меня ещё не было имени, которое можно было сообщать посторонним. Хвала ургам теперь оно у меня имелось.